Нужный мне дом находился на улице, тесно застроенный жилыми зданиями, недалеко от станции кольцевой железной дороги. Это был обыкновенный, ничем не примечательный дом, на котором висела малозаметная табличка «Научно-исследовательский институт высокомолекулярной химии к Во дворе у ворот, как попало, были расставлены клетки с кроликами. В тесной приемной стояла лишь истертая деревянная скамья и пепельница на ножках, лежало несколько старых журналов. Я почему-то пожалел, что пришел сюда. Институт звучало внушительно, но вряд ли это было то место, где следовало выбирать лечащего врача. Может быть, к обыкновенный шарлатан, пользующийся доверчивостью своих пациентов. Обернувшись, я увидел на стене две фотографии в замусоленных рамках. На одной в профиль лицо женщины без подбородка, напоминающее мордочку полевой мыши на другой оно же, чуть улыбающееся, ставшее несколько привлекательнее, видимо, после пластической операции. Сказывалась длительная бессонница, что-то давило на переносицу, сидеть на твердой скамье было невыносимо. Наконец вошла сестра и проводила меня в соседнюю комнату. В ней разливался молочный свет, проникавший сквозь жалюзи. На столе у окна никаких шприцев не было, зато устрашающе блестели какие-то незнакомые инструменты. Около стола стояли шкаф с историями болезней и вращающееся кресло с подлокотниками, напротив такое же кресло для пациентов. Несколько поодаль, невысокая ширмы и рядом кабинка на колесиках для переодевания. Стандартное оборудование кабинета врача. Оно привело меня в уныние. Я закурил. Приподнявшись в поисках пепельницы, я замер от неожиданности, увидев содержимое эмалированного лотка. Ухо, три пальца, кисть руки, щека от века до губы. Они лежали, как попало в лотки, еще дыша жизнью, будто только что отрезанные. Мне стало не по себе. Они казались более настоящими, чем настоящие. Честно говоря, даже и в голову не приходило, что... Слишком точная копия может производить такое тягостное впечатление. Хотя достаточно было посмотреть на срезы, чтобы убедиться, что это всего лишь пластиковые муляжи. Мне все равно казалось, что я ощущаю запах смерти. Из-за ширмы вдруг появился Ка. Меня поразила его неожиданно приятная внешность. Вьющиеся волосы, очки без оправы с толстыми стеклами, похожими на донышки стаканов, мясистый подбородок, И к тому же от к исходил родной, привычный мне запах химикатов. Теперь была его очередь испытать беспокойство. Некоторое время он молчал в замешательстве, глядя то на мою визитную карточку, то на мое лицо. «И так вы...» к замолчал, снова бросил взгляд на мою визитную карточку и голосом, уже совсем другим, нежели по телефону, сдержанно закончил. «Вы пришли ко мне как пациент?» «Конечно же, я пациент». Но каким бы превосходным ни было искусство к я не смел питать ни малейшей надежды, что ему удастся выполнить мое желание. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это на совет. С другой стороны, сказать об этом прямо в лоб и обидеть собеседника тоже было бы невежливо. к видимо, объяснил мое молчание робостью и продолжал участливо. «Садитесь, пожалуйста». «На что жалуетесь?» Во время эксперимента произошел взрыв жидкого кислорода. Обычно мы использовали жидкий азот, поэтому по привычке я был не особенно осторожен. Келоидные рубцы. Как видите, по всему лицу. Наверное, я предрасположен к появлению келоидов. Мой врач решил отказаться от дальнейшего лечения, так как малейшая неосторожность может вызвать рецидив. Вокруг губ лицо как будто не пострадало. Я снял темные очки и показал ему. Благодаря очкам глаза тоже уцелели. Мое счастье, что я близорук и ношу очки. Да, вам повезло. И жаром будто это касалось его самого. Ведь речь идет о глазах и губах. Если они теряют подвижность, очень плохо. Одной формой обмануть никого не удастся.